Глава, сорок Рейнакс. Спасибо магии этого мира и знаниям Лилианы. Не прошло и нескольких минут, а я уже стояла на берегу лавовой реки. Все еще огненный, не замерзший. Из груди вырвался вздох облегчения. Еще немного, и я могла опоздать. На берегу застыли Ливелин и демоница в теле Мейры. Они еще не видели меня. Обернувшись к Лилиане, я выпалила. «Здесь может стать слишком опасно. Я не знаю, на что способна демониться. Возвращайся в замок. И оставить тебя одну? Я леди изо льда, помнишь?» Мягко улыбнулась я. «Я справлюсь. А тебя дома ждет, дочь. Так, пожалуйста, пусть она тебя дождется». Я видела, какая борьба происходила сейчас в душе Лилианы. В конце концов она вздохнула. Порывисто обняв меня, шепнула. «Будь осторожна, ладно? У меня ведь не так много подруг». Я тихонько рассмеялась. «Хорошо». Как только Лилиана исчезла в призванном портале, я уверенным шагом направилась к королю и демонице. Ливелин стоял ко мне спиной, глядя на бурлящую перед ним лавовую реку. Я нахмурилась, когда он даже не обернулся на звук моих шагов. При виде меня лицо Мейры исказила гримаса. Сейчас я не видела в ней тепла и света. Она была хищницей, готовой наброситься на свою добычу. «Ну, конечно. Снова ты. Маленькая ледяная мушка, которая вдруг решила, что может изменить ход игры». «Кто ты такая?» – требовательно спросила я. «И не думай прикрыться именем Мэйры. Я знаю, что ты не она. Ты демоница Огвейла». Она пронзила меня полным гнева взглядом. «Я Рейнакс». Демоница вдруг зажмурилась и втянула носом в воздух с ароматом дыма. «А знаешь, это приятно — быть, наконец, самой собой». И это, говорит, нечисть, которая вырвала душу из тела хорошей девушки и влезла в ее шкуру. Рейнакс поморщилась. «Думаешь, я бы отказалась существовать в своем собственном прекрасном обличье? Но у вас, людей, такие странные вкусы!» «Почему ты это делаешь?» — резко спросила я. Рейнакс засмеялась. Ее смех был резким и неприятным, как скрип ржавых петель. Почему? Потому что это моя природа. Я питаюсь враждой, ненавистью и пролитой кровью. Я так долго пыталась разжечь войну между этими заносчивыми драконами, и когда мне это наконец удалось, ты. Подожди, ошеломленно перебила я. Война, терзающая бригантию и карн игни, твоих рук дело. А чья же еще? фыркнула Рейнакс. Эти идиоты оказались слишком миролюбивы для воплощения льда и огня. Да еще и стали союзниками, чтобы изгнать моих сородичей, моих братьев и сестер в Огвейл. Вот только я не ушла. Но мне нужна была сила, чтобы отомстить и освободить мой народ. Мне нужна была война. Но ведь война разгорелась из-за проклятия. Я ахнула и невольно сжала кулаки». Ты внушила Ливелину, что проклятие дело рук Астариуса, но это была ты. Ты прокляла его и жителей Бригантии. «Какая умная ледяная мошка!» — выплюнула Рейнакс. Но я умнее. Я натравила обоих королей друг на друга, чтобы подпитываться их силой и ненавистью. Я подобралась к ним так близко, как только могла. Шептала на ухо, что их враг — это зло, что только уничтожив друг друга, они обретут покой. И они верили мне. О, как они мне верили! Выходит, Астариус проклят, как и Ливелин? «С Ливелином, я, надо признаться, немного перестаралась», — хохотнула Рейнакс. «Перестаралась?» Холодно спросила я. Это ты о том, что под видом проклятия ты высасывала из него силу, пока не выжгла почти всю? Сколько боли это причинило Ливелину? Ведь из-за проклятия он не смог участвовать в войне и защищать свой народ. Но что с ним теперь? Почему он никак не реагирует на мое присутствие? Почему продолжает стоять, словно статуя, на берегу лавовой реки? Что Рейнак с ним сделала? Просто его сила так прекрасна. Вновь зажмурилась демоница. «Кто бы ни увлекся!» «И тогда вы решили призвать леди изо льда. Ей во что бы то ни стало, нужно было вернуть стихийную мощь Ливелина, чтобы под угасающей, застывшей войне дать новый толчок. Не удивлюсь, если Рейнакс преследовала и еще одну цель, когда оба короля будут заняты войной и ослаблены, начать свою, вместе с демонами, возвращенными ею из Огвейла». Всего-то и нужно было снова возродить дар Ливелина с помощью ритуала призыва, но ты должна была отдать ему свою силу и исчезнуть. Но ты ожила, и проклятие осталось. В ярости воскликнула Рейнакс. Что ты вообще о себе возомнила? Война это мой пир, а ты едва не лишила меня пищи. Я Ох, его величество, не надо замораживать лавовую реку, а вдруг пострадают невинные существа. Это ведь ты ему напела, знаю, что ты Рейнакс пронзала меня ненавидящим взглядом. «Признаюсь, я долго видела в тебе помеху. Несмотря на все мои старания, несмотря на его близость к этой вашей Мэйре, он не желал сближаться со мной. Помогла эта чертова фальшивая метка. О, он был так благороден и доверчив, словно дитя. Его набожность и желание следовать знаком судьбы сыграло мне на руку. Ливелин и впрямь уверился, что я его истинная, а потом появилась ты». Что-то в ее тоне и ее словах заставило мое сердце забиться чаще, и вовсе не от страха, а от трепета и волнения. Рейнакс смотрела на меня, как на соперницу, на своего главного врага. Не в бою, нет, за сердце короля. Неужели? ливелен начал испытывать к тебе чувства, которые он, как благородный человек и дракон с истинной парой, в себе подавлял. Она неприязненно поморщилась. И чем больше он в тебя влюблялся, тем сильнее была его борьба. Он думал, что я ничего не вижу, не знаю, но...» Я закусила губу. То, как Ливелен смотрел на меня, как нежно меня касался. Я боялась, что придумала себе все сама. Но не я ли не так давно научилась запирать внутри чувства, словно замораживать их? И кому, как не ледяному дракону, в совершенстве овладеть этим умением?